Глава 22. 7 минут. За ошибки мало платить. Надо их исправлять. Эсша, Дамен Дюбрайн. Первый день журавля, Рильсуардис, Даим, Шэр Дюбрайн. Соскочив с шутника у самых парадных дверей, Рильсуардиса И отпустив его в родные кущи леса Фей, Даим быстрым шагом направился к народному залу. Ставить портал он даже не пытался. Защита дворца активирована в параноидальном режиме. Его в лучшем случае отбросит на десяток лиг, а в худшем распылит. Гул голосов, доносящийся оттуда, был неправильным, тревожным, и всё это ужасно напоминало, как он вот так же внезапно явился на весенний бал. с мёртвой саламандрой на руках. Только бы сегодня обошлось без смертей. Если ему придётся держать на руках мёртвую Шоалейду, нет, нет и нет. Даже думать об этом нельзя. Всё обойдётся. Мастер теней не успеет, Рона как-нибудь справится и не допустит. Он же обещал. Боги, добрые боги, прошу вас, Даим почти бегом преодолел последние шаги до выходящих в сад дверей народного зала, толкнул их и выругался последними словами. Двери были запечатаны намертво. Шэром Прим, как минимум, проклятье. Раона не мог закрыть зал от него, а некогда думать, кто виноват. Надо спешить в обход Шисдири. На дороге, через общую приёмную и толпу гостей, он потерял не меньше 3 минут. Даже бегом. Проклятье, проклятье! Там в народном зале творится что-то совсем не то, а он, он должен это предотвратить, обязан. Перед дверями народного зала столпились шеры и гвардейцы. Лишь, протолкавшись до входа, да ему видел короля, Герашана и прочих альбара. Вашеве начал Даим, переступая порог, и осёкся. Внутри защитного контура бурлил и клокотал возмущённый эфир. Шуалейды и Бстерхази не сцепились в открытую, но были к этому близки. Ненависть между ними пылала, как лава, и готова была извергнуться и затопить всё вокруг. Каэтано, как заворожённый, смотрел в сторону тронного возвышения, где пылал скандал. Свадьба короля Сейландэха состоится завтра, летел над залом голос Ристаны, стоящей рядом с троном. Его перекрывал жалобный детский голосок пухлой девицы, вцепившейся в рукав отстранённого неподвижного юноши, заговорённого мошеннике. Вы должны отпустить тегрёнка. Моя дочь не виновата, вторил советник Ландеха, держащий за руку тощую и нескладную девицу. Это дело рук её высочества шуалейды, требую проверки на магическое воздействие. Простолюдина, виновного в соблазнении Шэры, казнить. Казни не будет. Вокруг мастера теней закрутился эфирный щит, поставленный шуалейдой. Он моя собственность. Граф Ландеха попятился, адаим вздрогнул. Щит был неправильным, такого не должно быть. Золото истинной любви. связавший Шуалейду и убийцу? Нет, не может быть, показалось. Стрехнув мгновенное отцепнение, Даим бросился к трону, одной рукой срывая с шеи знак конвента, другой материализуя метательный нож. Он распихивал жадно внимающих скандалу гостей, шёл по ногам, знак блокатор жёг руку, только бы Шуалейда и Бстерхази не подрались, они же убьют друг друга. А заодно и всех, кто есть в зале, прекратите, потребовал Рестана. Будет проведено расследование. Отдайте его мне. Да, окончание разбирательства. Бастерхази шагнул к мастеру теней, накидывая на него огненно-ментальную сеть. Даим отшвырнул с дороги какого-то толстяка. До ступеней трона оставалось 5 шагов. Забирайте тёмный шэр и продолжим бал, подтвердила Рестана. Роне, шу, остановитесь, крикнул Даим, видя, что не успевает, катастрофически не успевает, пуская в полёт одновременно и нож, и бляху конвента. Нет, я не позволю, одновременно с ним, перекрывая все звуки, закричала Шу и взорвалась. Ослепительный синевой взвыл смерч и и сейчас в оглушительной тишине Блокатор магии, зависший под стеклянным куполом, отщёлкнул первую секунду и 100. А серая тень, только что бывшая мастером теней, увернулась от летящего в неё ножа и метнулась к Бастерхазе, налито отращивая крылья и серповидные когти. Тёмный шерь не успел даже привычно закрыться щитом огненный кокон, как хрустнули кости сломанных рук, брызнула кровь, и черноволосая голова Отлетела в Ристану, замершую с искажённым лицом. Свет мигнул, вдохнул льдом, Ургаш принял душу тёмного шера. Блокатор, не рассчитанный на присутствие тёмного брата, рассыпался, не успев отсчитать второй секунды. Воздух в зале вспыхнул яркой белизной фонарей истинного света. Сработала защита от гильдии ткачей. Одновременно серый силуэт Нечто среднее между человеком и демоном вспыхнуло золотом и угас, снова продрало морозом. Хисс забрал вторую душу. К мёртвому убийце бросилась Шуалейда, упала на колени, прижала его к себе. Тёмная волна ужаса и боли покатилась от неё, сбивая всех с ног и сводя с ума. Шеры в запаздылой панике бросились к дверям. Именем равновесия, стоп, крикнул Дайм. сам не понимая что и зачем кричит тело действовало само без участия окаменевшего разума зато строго по инструкции ему откликнулись энергонити защиты воздух загудел не позволяя гостям затоптать друг друга но да иму уже не было до них дела он смотрел на изломанные тела у ступеней трона третье тело чёрную как кургаш шуалейду мёртвого демона-убийцу и Роннэ, мой тёмный шер, повинуясь его шёпоту, оторванная голова вернулась на место и приросла. Исчезли кровавые потёки. Тёмный шер снова казался живым и невредимым, лишь казался. Тело его было пусто, ни следа огня, ни капли божественной тьмы, и сердце молчит. 2. Сердца тёмного шера и светлого. ощущая мёртвую пустоту в груди, даим прошёл сквозь толпу обезумевших от страха гостей, как нож сквозь масло, приблизился к ступеням трона, опустился на колени около роне, коснулся умиротворённого острого лица, закрывшее лоб седой пряди, морщинок в уголках открытых глаз. Поднял взгляд на шуалейду, и изломанное превращением существо, у неё на руках жёлтые, чёрные и белые блики, посмертные остатки ауры скользили по почти детскому лицу. Смятые крылья золотились драконьей чешуёй и сияли истаивающие на глазах золотые нити любви, убийцы к принцессе и принцессы к убийце. Надо же, мальчик истинный шар, светлый, мастер теней, так не бывает. Однако так есть. Боги посмеялись над ними всеми. Мальчик не мог убить Шуалейду. Он лишь пытался защитить её от ужасного тёмного шерра, а ужасный тёмный шерр старался уберечь её от убийцы, не подозревая даже, что да им опоздает, что Шуалейда потеряет свет и станет тёмным чудовищем. Чёрные, смертельно синими отблесками глаза Шуалейды оторвались от тела. которую она продолжала держать на руках. Я обратился к Дайму. Она не успела ничего сказать, да и не надо было. Её сумасшедшую ненависть Даим видел и без слов. Даим тоже не успел ни сказать, ни осознать, ни почувствовать свою вину. Ничего не успел. В груди что-то вспухло, выросло, заслоняя собой все мысли и взорвалось. Шуалейда, нет. Не хочу. Нет. Роне. Душная, ослепительная боль накрыла дайма океанской толщей. Зал дрогнул, погас. Гул голосов превратился в шум волн, и в этом шуме послышались хрупкие, призрачные голоса. Они что-то пели, что-то шептали и обещали, спрашивали, звали. Почему тебе больно, брат наш? Почему ты плачешь? Иди к нам, мы утешим тебя, подарим тебе покой. Ты встретился со своей женщиной, вы оба живы? Мы не понимаем. Разве я жив? спросил Даим с удивлением, понимая, что да, он жив. Стоит на коленях над телом тёмного шерабастерхази, а мир вокруг замер, словно заледенел. Конечно, мы любим тебя, ты будешь счастлив со своей женщиной. Вам никто больше не помешает. Помешает, заторможенно повторил Даим и рассмеялся. Боги, как же это было смешно! И как смешно было слышать удивлённые голоса синих жемчужин. Я сам себе помешал, сам ошибся. Опять за ошибки приходится платить. Неправильно. Ошибки надо исправлять. Ты обещал нам 3 дня. Мы вернём тебе 7 минут. От каждой из нас. А твоя женщина придёт к нам. Дай мне успел ответить, как его закружило в водовороте, смяло и вышвырнуло куда-то. По глазам ризанул солнечный свет.